Он придвинул к столу стул, одернул скатерть, опять прошелся и продолжал. «Ведь и мне когда-то было 14 лет, а кругом жизнь, дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела. Как, мол, ты один пробиваться будешь? Пробиваться! Слово-то какое!» Он рассек кулаком воздух. «Пробиваться! Биться! Вот как!» «Я молод был, думал, ага, вот хорошее место, есть доходное».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 улыбнулся Слава. «Я не говорю, что плохо». Константин Алексеевич молча прошелся, потом остановился против Генки. «Вот Генка. Разбили они нас, а?» «Почему это нас?» возразил Генка. «Вас, а не нас». «Как это так?» искренне удивился Константин Алексеевич. «Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения». «О!» протянул Генка. «Это когда было?» и отошел в сторону. «Единственного союзника потерял», — развел руками Константин Алексеевич. «Ну, а ты сам кем собираешься быть?» «Я пойду во флот служить», — объявил Генка. «У него семь пятниц на неделе», — засмеялся Слава. «Полчаса назад он собирался в Фабзавуч, а теперь во флот». «Сначала в Фобзавуч, а потом во флот», — хладнокровно ответил Генка. «Так, так. Ну, а ты, Миша?» «Не знаю». Я еще не решил. «Он тоже в Фабзавуч собирается!» — крикнул Генка. «Я знаю. А потом поступит в коммунистический университет. Брось ты, Генка!» — перебил его Миша. «Да», — покачал головой Константин Алексеевич. «Далеко вы прицеливаетесь. А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать». «Не знаю», — нехотя ответил Миша. «Маме трудно. Его не отпустят». — сказал Слава. — Он первый ученик. — Учиться буду вечерами, — сказал Миша. — Очень многие комсомольцы днем работают, а вечером учатся. В общем, там видно будет. Он посмотрел на часы, обрамлённые бронзовыми фигурами. Взгляд его поймал мгновенное движение большой стрелки, дёрнувшейся и застывшей на цифре 9. Без четверти 12. Мальчики стали собираться домой. «Ну — Ну-ну! весело сказал Константин Алексеевич, пожимая им на прощание руки. «А на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи».